Сидевшись, путешественники увидели, что угодили во двор роскошного дома. И двор, и стены дома были украшены скульптурами одного и того же большого и жирного мужчины. И что только мужчина не делал. И сидел в позе мыслителя, и готовился бросить диск, и подпирал со всех сторон крышу дома, и еще массу другого, говорящего о том, что этот человек может обидеть. Всё на свете. Между скульптурами бродили точны тени уже знакомые мушкетёры, кавбои и авантюристы. На широкой лестнице, ведущей в дом, сидел индейский вождь с самым унылым видом. Он давно уже ждёт, совсем потерял терпение. Бегает по кабинету, трёт руки и грозится теперь всех наказать, доложил индейц, поднимаясь.